Главную силу этого вещества или ведовства составляло не собственное знание и не изучение природных вещей в смысле простого исследования хотя бы одной их полезности в быту человека, нет. Языческое ведовство укоренялось в единой руководящей мысли, что познание природы приобретается не иначе, как только посредством ее же вещих откровений, что эти самые откровения и составляют человеческое знание, которое поэтому в полной точности и с полной глубиной смысла выражалось в свойственном ему наименовании вещества. Это знание по преимуществу только вещает и меньше всего дает истину в ее простом виде, как это делает теперешняя наука. Всякий опыт – и добытое сведения в кругу языческих наблюдений естества открывались вещим смыслом, то есть были вдохновенными откровениями. Вот почему язычник вполне логически и очень последовательно взамен или вместо действительного опыта поставлял одно только вдохновенное или простое пытливое сказание своей мысли. А это само сказание или повествование мысли и составляло зародыш самого мифа. Из таких-то сказаний или из таких зародышей мифа воссоздавалось языческое знание, вещество, ведовство. Это была совокупность откровений мысли, не знавшей пределов для своих стремлений пробиться к тайнам естества». И как не наивны по-детски, как не фантастичны такие действия мысли язычника, но и у них с особенной ясностью выступает благороднейшее свойство человеческой природы, это неутолимая жажда познания, и в детском лепете языческого мышления постоянно и неизменно слышится тот же вещий голос. Я хочу все знать, все видеть, везде существовать. В числе многих вещих трав были и такие, которые должны были удовлетворять этим запросам язычника во всей полноте. Трава Белталенс. Настаивать ее и пить с прочими такими же травами, или же и одну.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 что при себе держит, птичье разглагольствие знать будет. Трава бал очень добра. Кто хочет быть и мудр и знать и всякие языки всяких зверей, птиц, гадов и прочих, то пить то ее траву и пить и на себе носить, тот доподлинно будет мудр и весьма хитр и всякие языки знать будет, что кто кричит. Да и травы все знать будет, какая трава на что надобна, И к чему и как или лес шумит, Для какого случаю, И о водах, и о рыбах, И обо всем совершенно узнаешь, И не ложно. Трава перенос, Добро ее семя, Положь в рот, да поди в воду, Вода раступится, Хошь, спи в воде, или что хошь, делай, не затопит. Трава, железа добра, когда хочешь себя притворить птицей или зверем, то с нею переметнуться. Или хочешь, невидим быть, положь в рот за правую щеку и поди куда хошь, никто не увидит, хошь что, не делай. В особом почитании у язычников находился чеснок, мы увидим, что за трапезой в Коляцкой праздник рождения света огня головку чесноку клали на стол перед каждым участником празднования для отогнания всех болезней. «И чесновиток Богом же творят», — говорит древнее обличительное слово. «Егда будет у кого пир, особенно на свадьбах, тогда кладут в ведра и в чаши и пьют» веселяться о своих идолах. В этом случае чеснок употреблялся как необходимая принадлежность в таинствах поклонения Дионису Вакху, нашему Яруну. Можно полагать, что само имя чеснок, чесновит-лук, чесновиток, чесновитец, носит в себе мифическое значение. Корень этого слова сродни персидскому Кахн, жар. Припомним, что у сербов пресный пшеничный хлеб, изготовляемый к колядской же трапезе с запеченной в нем серебряной или золотой монетой, называется чесницей. Поклонение чесноку, вероятно, возникло за особое его горячее свойство и сильный острый запах. Это было мифическое зелье в собственном смысле – Уже Геродот отметил, что скифы Алазоны, жившие между Бугом и Днепром, как земледельцы, употребляли в пищу лук и чеснок. Мифический чеснок надо было вырастить особым образом, посадив его в землю в сыром освященном яйце. Он расцветал все-таки в самую полночь около Иванова или Петрова дня. Обладавший этим растением, мог творить чудеса, главным образом с нечистой силой и всякими чародеями, мог даже как на коне ездить на ведьме хотя бы и в иное государство. Видимо, что понятие о чесноке сливалось с понятием о мифическом очищении от всякого очарования и демонской порчи. Между прочим, о его чудесах рассказывается следующее. В тот день когда девки пойдут на батчины венки завивать, а ты его с собой возьми и пойди за ними назерком, не упуская из виду. И когда они венки повьют и на себя повздевают, и ты венок свей, а чеснок ввей в него и надень на себя и ходи за ними надаль». Тогда с ними увидишь дьявола в образе дородного молодца в веселии с ними и радости. А как девки пойдут домой, а ты не ходи, останься на их месте. А тот мнимый молодец пойдет провожать их и паки воротиться и станет один веселиться, где они веселились. Тогда ты подойди к нему и говори о гульбах или забавах, як с человеком, и между разговоры на день скоро на него тот венок, и он будет от того венка связан и непоколебим никуды, и что хочешь, то делай над ним. И если захочешь богатства или чину, или славы, то даст он же тебе наперед и скажет, что хочешь от меня, а венок сойми, и я дам тебе». Тогда обяжи его клятвой и отпусти, то он исполнит. Примечание. Пользуемся рукописями старинных травников XVII и XVIII веков, принадлежащих нашей библиотеке. Конец примечания. Входил ли язычник в размышление о том, что все это сверхъестественно? что все это чудеса. Нет, он еще не мог возноситься до таких отвлечений. Понятие о сверхъестественном является в то время, когда достаточно развито представление о естественном, для чего требуется уже ум философский, испытанный многим размышлением, богатый силой разбора и критики. Язычник не обладал таким умом. Он, наоборот, до крайности, был богат силою олицетворения, силой фантазии, беспрестанно созидавшей живые образы и типы, творчества своей мысли. Он почитал за саму действительность и потому нисколько не думал, что его вдохновенное олицетворение в чем-либо противоречит естественному порядку вещей. Он знал одно – что природа есть жизнь, что жизнь есть тайна. Загадка, которую постигать и узнавать, возможно было только посредством откровений самой же природы, а источник этих откровений находился не где-либо в другом месте, а в нем самом, в глубине того чувства природы, которое одно и лежало в основе всех его верований. На этой основе, Он строил и весь круг своих наблюдений и познаний естества. Его вещее разумение природы, раскрывая в иных случаях естественные свойства и силы вещества, всегда поставляло свои открытия в среду различных мифических откровений и таинств, без посредства которых и само вещество не было способно проявлять хотя бы и прирожденную ему творческую силу. Напротив, всякая и ни к чему не способная вещь или какой предмет получали облик животворной силы только действием мифического обряда «заклинания», «заговора». Наделяя каждый образ природы могуществом живой силы и воли, язычник, естественно, должен был наделить тем же могуществом и свое слово». Поэтому его жертвенная песня, его слава божеству, взывание, величание, мольба, как скоро были произносимы, необходимо получали чарующий смысл, обязательную силу. Они на самом деле были вдохновенными глаголами поэтического религиозного чувства, которые сами собой рождались, Как скоро язычник вступал в задушевную беседу с матерью природой, с ней он говорил не простым словом ежедневного быта, но высоким и горячим словом жертвы и моления. Само слово молить в доисторическое время значило колоть, резать, приносить жертву, давать обед. Оттого этот глагол употребляется с дательным падежом. Молиться кому? Молить себе? Жертвовать себя кому? Примечание. Буслаев. Русские пословицы и поговорки. Архив историко-юридических сведений. Издано Калачевым. Книга вторая, половина вторая. Страницы пятнадцатая и шестая. Конец примечания вещее слово не останавливалось на одном взывании, величании, мольбе. В известных случаях с той же мольбой и взыванием оно являлось заклятием и заговором, то есть возвышало свое могущество мыслью о неизменном и неразрушимом определении произносимого завета. И здесь, как повсюду во зрениях язычника, Вдохновенное вещее слово приобретало образ какого-то мифического существа, живая воля которого действовала одинаково, как у всех подобных существ. В этом направлении языческих идей и все в природе, обладавшее речением, вещанием, представлялось отголоском того же вещего человеческого слова. Естественно, что «птичий грай» явственнее всего приближался к выразительности такого слова, и потому птица вообще почиталась вещуном. Вместе с тем, ни один голос живого существа, но и всякий звук производил такое же впечатление мифического вещания, ибо в нем всегда предполагалось деяние и действие живого существа. «Ухо-звон», «Стено-стук», бучание огня и тому подобное, всегда служили поводом или основанием для воссоздания вещающего живого образа. Вся природа во всех ее образах и видах чувствовала и мыслила, как сам человек. Все о том, чего желал, о чем мечтал и заботился, к чему стремился, на что уповал, чего страшился сам язычник. Все на свете – откликалась на его призыв и все отвечало на его вопрос. Всякое его помышление и чувствование превращались в живые существа, облекались в живое тело, олицетворялись живым ликом. Всякий предмет, всякая вещь, всякий случай в повседневных делах и отношениях к жизни необходимо вещали человеку, давали ему свое живое указание и предвестие ожидаемого добра или ожидаемой вражды и гибели. Отсюда разрастался еще новый отдел языческого вещества или знания, отдел бесчисленных примет, служивших или толкованием разнородных мифов или объяснением живой связи человека с окружающим миром. Вся природа для язычника была великим храмом всеобщей жизни. Не стихием и не явлением природы, как объясняют, а явлением жизни язычник и творил поклонение. Многоразличие его божеств вполне зависело от многоразличия явлений самой жизни, а он, исполненный чувства жизни, встречал ее облик повсюду, даже и в камнях, и творил живым существом каждое свое помышление и гадание о действиях и соотношениях той же жизни. Сам живой, как говорится в присловии, он живое и думал, и не было предмета в окружающем мире, который бы не светился ему живой мыслью, не являлся живой волей и живым намерением. В этом созерцании искрывались источники языческого удивления, изумления и поклонения матери природе, источники так называемого идолопоклонства. Здесь же скрывалась, так сказать, и вся система языческого понимания и испытания всех вещей, а следовательно, и коренное различие языческого миросозерцания от истинного богопознания и от воззрений науки. Там, где мы только изучаем и наблюдаем, язычник благоговел и воссылал моления. Там, где мы находим только прекрасное, изящное, поэзию, он видел само божество. Его небо, его солнце со своей недосягаемой высоты глядели на него живыми очами беспредельной отеческой любви и заботились обо всем, чего только желал этот робкий, но очень внимательный их сын. Их случайный гнев был гнев отца, любовь и милость которого к родному детищу были беспредельны. Светлые звезды наблюдали сам час рождения этого детища и определяли судьбу всей его жизни. Со всей природой он вел нескончаемый разговор или призывая на свои поля и в свою храмину ее благодать и всякое добро, или отгоняя от себя ее вражду и ненависть. Все в природе жило с человеком человеческими же мыслями и чувствами и бодрствовало человеческой волей. Само собой разумеется, что обожая природу, создавая себе на каждом шагу новые кумиры, Притворяя свои первые познания и созерцания, первые помыслы о мире и о самом себе в живые образы поэтического религиозного чувства, язычник в своей мифологии и в своих верованиях выражал и изображал только то, что существовало перед его глазами, и что существовало в нем самом, в устройстве его мысли, чувства, нрава и всего быта. Неопровержимая истина что какова природа и каков человек, наблюдающий и испытывающий природу, таковы должны быть и его верования, таковы его мифы, таковы его боги. Поэтому язычество каждого народа есть как бы зеркало, отражающее в себе лик той страны и той природы, где живет язычник и лик его быта домашнего, общественного и политического во всех подробностях и мелочах. Оно есть зеркало языческой души, возделанной самой природой той страны, где эта душа живет и действует. Чего не существует в стране и в быту язычника, того не существует и на его Олимпе, святилище его богов, в кругу его мифических созерцаний. Его Олимп всегда беден или богат своим поэтическим содержанием, смотря по тому, как поэтически бедна или поэтически богата та страна, где создается такой Олимп. На европейской почве особенное поэтическое богатство мифологии выразилось в двух местах – на греческом юге и на скандинавском севере. Выразилось одно в равной мере сильно по той несомненной причине, что там и здесь человек был поставлен самой природой, почти в одинаковые условия местности и жизни. Полуостровная и многоостровная, приморская страна, очень богатая простором мореходства и передвижения во все окружающие места, там и здесь уносило человека, и самим делом, и еще больше воображением, в такие далекие края, о которых, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером написать. Отсюда, конечно, сам собой зарождался и поэтический простор для миросозерцания и для могущества народной фантазии. Однако природа той и другой страны наложила неизгладимую печать на мифическое творчество человека и резко обозначила пределы и характер сурового и мрачного севера Скандинавии и светлого и любовного юга Греции. Принесенные из далекой прародины первичные мифы этих европейцев и на севере, и на юге, были возделаны в том особом характере, какой давала сама природа каждой страны. Точно так и пришедшие в наши места славяне, живя в этой равнине, под этим небом, должны были возделать свое принесенное первородное миросозерцание в том особом характере, каким отличалось Сама здешняя природа. Русская природа не изумляла человека своими дивами. Ничего чрезвычайного захватывающего внимания она не представляла ни для мысли, ни для чувства. Прежде всего, в общем своем очерке, который всегда запечатлевается в народных созерцаниях, это была пустыня. Тихая, спокойная, широкая, почти бесконечное, повсюду однообразное раздолье, на юг дикого чистого поля, на север дикого и дремучего леса и болота. И там и здесь пытливая мысль нигде и ни над чем не могла особенно сосредоточиться. Все здесь просто и обыкновенно. Если что и поражает, то разве одна безмерная ширина картины? Но мысли воображения убегая в этот широкий однообразный неподвижный простор, совсем теряются в нем и в недоумении безмолвствуют, как сама пустыня. В этой равнинной ширине, кажется, само небо растилается как-то неизменнее, приземистее, совсем не в той красоте, как в иных странах, где горы и моря возносят его величавый свод несравненно выше и глубже в даль мирового пространства, для поэтического созерцания поднебесной высоты в нашей равнине, недоставало того, что художники называют в картине передним планом, то есть недоставало тех именно горных и морских красот и чудес природы, которые всегда действуют неотразимо на развитие мифического творчества. Море вообще есть великая сила, которая воспитывает и самого человека во всех его бытовых отношениях такой же великой силой, возбуждая и защиряя в нем ум и чувство до возможных пределов высокого помысла и великого подвига. Свободно открывая пути в неведомые далекие и потому всегда чудесные страны, оно тем самым открывает и воображению широкое поприще создавать уже собственные свои страны и населять их своими особыми обитателями, Точно так и горы уже по той одной причине, что это высоты, всегда сосредоточивают на себе особое внимание язычника, как жилище его богов, этих высоких и великих существ и его фантазии. Очень естественно, что в нашей равнине сами боги должны были отличаться тем ровным и спокойным характером своего могущества, какой господствовал в самом ландшафте всей страны. Ведь ландшафт страны всегда имеет глубокое, неотразимое влияние на мысль и на поэтическое чувство народа и всегда возделывает мысли и чувства в том характере, в том направлении и в той перспективе, какими сам отличается. В нашем родном ландшафте, во всех его очертаниях, мы прежде всего видим необычайное спокойствие, ту сельскую и деревенскую тишину, которые охватывают сердце каким-то миролюбивым теплом, вовсе не вызывающим ни на какую борьбу и битву. Никакого воздвизания волн, никакой величавой далекой высоты, уносящей к себе помыслы человека, здесь не видно. Все наши помыслы исчезают тут же посреди этого ровного и спокойного небосклона. Чрезвычайная красота – или чрезвычайное чудо природы, которое изумляет наше внимание, есть, во-первых, наши реки, отчасти озера, малые или великие, это все равно, их высокие крутые берега, суть наши величественные горы, выше которых мы не видим ничего, затем дремучий лес, закрывающий наш горизонт, гремучий ключ, студеный колодезь, родник, рожающий наше поле, глубокий поросший лесом овраг или беспредельное болото, даже каменная глыба, спокойно лежащая посреди чистого поля. Вот чудеса и красоты нашего ландшафта. Все это находится под рукой и не уносит воображение ввысь и вдаль к тем чрезвычайным поэтическим мечтаниям и созерцаниям, которые создаются при иных более резких и более сильных очертаниях природы. Нашему воображению не отчего пылать и разгораться, нашей мысли не над чем особенно работать и не с кем бороться. Горы наши не распадаются суровыми и мрачными скалами Скандинавского севера. Солнце наше не горит египетским или индейским огнем, и наши звезды не блистают египетским оком звезды Сириуса, ни зверь, ни растение, ни гад, ни цветок не поражают нашего воображения какими-либо чрезвычайными дивами и чудами. В нашем равнинном ландшафте самое разительное, единственное явление природы, которое наиболее изумляло и поражало человека, была гроза громовая туча, сверкающая молниями, это явление повсюду у всех народов было первой причиной, которая заставила почувствовать небесное божество существом вполне живым, имеющим волю и намерение и грозный всемогущий образ. Повсюду человек его понял не иначе, как поклонением, обожанием. Но в других странах было много других чудес природы, и потому явление грозы так скоро стало рядом с другими чудными делами неба и земли. Напротив того, в нашей стране грозный и благодатный Перун был единым живым существом, которое в истинном смысле казалось господином неба и земли. Нет сомнения, что и миф, и имя Перуна – Славяне принесли еще из своей арийской прародины, отделившись от своих азиатских родичей, вероятно, еще в то время, когда Перун и у них был господствующим божеством или господствующим выразителем небесного божества. Примечание. Перкунас у балтов, Пурвас у иранцев, Пурва у древнего народа хеттов и так далее. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Том 1. Страница 136, 248 и другие. Конец примечания.